Непростой сосед. Ари. Я выглянула из-за плеча и увидела своего соседа. Мы подружились еще на почве ремонта и теперь иногда ходили друг к другу в гости. Дима сегодня был в джинсах и тонком белом джемпере. Ариадна, добрый вечер. Помощь нужна? Федор отодвинулся в сторону и чуть не упал через брошенный букет. Чертыхнулся и протянул руку соседу. Тот рукопожатие проигнорировал. Выражение лица было красноречивым. Одно неверное движение Федора, и сосед бы его ударил. Нет, Дмитрий, спасибо, все хорошо. Тем более, что Федор уже сказал все, что хотел, и я его услышала. Ари, так что ты мне ответишь? Вам, Федор Александрович, я скажу прощайте. Хотела бы послать, но вижу, что вы уже там. И даже дернуться не можете. Никакой дружбы между нами быть не может. Я вас презираю и с такими людьми не общаюсь. Как цивилизованный человек, прилюдных скандалов закатывать не буду. И это мой максимум. Люберецкий тебя заставит. Дружить? Я рассмеялась ему в лицо. Посмотрим. На этом разговор считаю законченным. И цветы за собой выбросите, пожалуйста. Бывший жених пытался что-то возразить. Но, повинуясь кивку головы Дмитрия, поднял потрепанный букет. Буркнул «Ты еще пожалеешь?» и скатился по лестнице. Звуки его шагов быстро удалялись, унося с собой потрепанный букет и мои надежды на семейную жизнь с известным ученым. Ключ от квартиры никак не хотел находиться. Я бестолково открывала и закрывала многочисленные кармашки чемоданчика для ноутбука. Дима никуда не уходил. «Арина, успокойся, сейчас найдешь. А хочешь, зайди ко мне и вытряхни все на стол». Димины слова привели меня в чувство. А вернувшись в реальность, я сразу же обнаружила ключ в правом кармашке, в который всегда его убираю. «Спасибо, Дима. И не только за ключ. Не хотела продолжать этот бестолковый разговор». Я ждала, что сосед буркнет что-то вежливое и отклонится. Он всегда был очень тактичным и ненавязчивым. Но Дима не собирался уходить. Бросал на меня быстрые внимательные взгляды и отводил глаза. «Теперь уже мне стало интересно, что происходит». Приподняла вопросительно брови и наклонила голову вперед. Дима рассмеялся. «Ничего от тебя не скроешь. Разговор серьезный». «Пригласишь квартиру или зайдешь ко мне?» «Первое, если ты сваришь кофе, пока я приведу себя в порядок». «Тогда к тебе. Кстати, в данной ситуации это могло бы звучать неоднозначно». Он рассмеялся. Смех получился каким-то искусственным, нервным. И меня это удивило еще больше. Диму я знала больше года, и он никогда так себя не вел. Всегда говорил честно и открыто. И слова не подбирал. А тут и в гости напросился, и хихикает, как гимназистка. Странно. Нырнула в душ и вышла оттуда через пятнадцать минут совершенно другим человеком. Волнистые волосы собрала в высокий хвост. Надела свободные домашние брюки на резинке и трикотажную блузку с коротким рукавчиком. В них моя тонкая талия смотрелась совершенно сногсшибательно. Дима, похоже, считал так же. Он уже поставил на стол две чашки капучино. Сидел с хмурым выражением лица. Но когда увидел меня в домашнем, удивленно моргнул и разулыбался. «Не могу привыкнуть, насколько ты разная в жизни и на работе. Приходишь с серым, рыхлым сугробом, а потом порхаешь, как хрупкая легкая птичка. Всегда удивляюсь». «А я люблю удивлять». И четко отделять работу от личной жизни. Очень дорожу тем, что меня ценят как грамотного специалиста, а не девочку с тонкой талией. Кстати, об этом. О талии? О профессионализме. Как связан Федор и Борис Люберецкий? Твой, я так теперь понимаю, бывший, кажется, преподавал в университете. Он и сейчас преподает. А связан будет накрепко. «Меня он бросил, чтобы жениться на дочери Люберецкого, Людмиле. Мы с ней учились на одном курсе. Дружили». «Ясно. А откуда Люберецкий знает тебя? Я так понял, что вы знакомы лично». «Борис устраивал нам выезды на природу. Проводил встречи бизнеса и студентов. Он весь наш курс знает по именам. Помнит, кто чем занимается, в какой компании работает. Он даже на встрече выпускников к нам приезжает». — Понятно. — Дима снова погрустнел, прикусывал губу, раскачивал ногой, отхлебывал кофе, шуршал фруктовым батончиком и молчал. — Дима, не тяни уже! Чем тебя так зацепила эта история? Ты же не моему разбитому сердцу собрался сочувствовать. Коньячок не наливаешь, груди не жмешь. Ну? И опять усмешка. Теперь довольная и сосредоточенный, решительный взгляд успешного бизнесмена.